Девушка. Левашова согласилась пустить меня в квартиру. Завтра. Я сказала, что работаю в социальном отделе управы и разношу подарки ветеранам ко Дню Победы. Очень стыдно обманывать. Можно я возьму деньги куплю и куплю ей чайник, что быстро нагревает? Вы любите кино? Идиотский вопрос. Может быть, мы сходим в кино? «Мне не хочется, мне не интересно у меня много работы, я тебе не обязан, ты не отсасываешь в кино». «Сходим. Что ты красномордно застыла с трясущимися руками, возьми хоть какие-то бумаги, сейчас ворвется Алена. Выходите и медленно идите в сторону Сухаревки, я вас догоню». Алена презрительно смотрела в окно. «Я попробую договориться с Левашовой, с вашей секс-бомбой?» «Нет». «Почему? С ней уже договорились? Почему не я? Почему так получилось? Я была на месте и не отключала телефон? Не знаешь? А кто знает? Само получилось? Я еще работаю с вами? Каковы теперь мои обязанности? Что значит «ничего не изменилось?» «Все изменилось? Просто приходить и получать зарплату?» «Подпиши, пожалуйста». Четвертое заявление об уходе могла бы оставить секретарю. «Не обижайся. Просто у меня есть своя жизнь». Мне предложили работу. Я прошла три собеседования и с первого раза сдала тесты. Мерчендайзером? Торговым представителем в регионах?» Она взмахнула рукой. «А, знаю, наизусть не ждала другого, повертела подписанную бумагу куда и все-таки склонилась для холодного поцелуя и прошептала сквозь подкатывающие слезы. «Так надо, так будет лучше нам, я должна попробовать», и добавила из американских кинолент. Я люблю тебя. Я пожил в пустом кабинете, подвигав нелюбимых брянских морячков, ранние, грузные, грубые, словно лепили дети, особенно гранатометчик с расплющенным лицом. Я рассматривал развалины. Вот теперь все? Нет, не все. Так не кончается. Больно и не жалко. Захочу ли я увидеть ее? Я вручил сторожу ключи и спустился по лестнице. Мы квартировали под автосалоном, предполагая в худшем случае встретить за стеклянными дверьми замерзшую собаку. Так и есть. Алена стояла, отвернувшись, уже, наверное, давно изображая поиски в сумочке чего-то запропастившегося и заготовив удивление. «А, это ты!» «Я думала, ты уехал, машины нет. Пойдешь до метро?» «Я пойду один». Алена всевидяще всмотрелась вниз до Комсомольской, вверх до Сухаревской и обнаружила то, что должно. Ненавидяще сверкнула глазами, сгорбилась и ушла от меня шагом, напоминающим бег. «Давно не заходил в кино, алмаз на шаболовке», Так все изменилось. Очереди в кассу, на некоторые сеансы билеты проданы, множество блондинок с острыми коленками, шумные, матерящиеся мальчики в спущенных штанах, смуглая и губастая девка в отсутствующей юбке насыпала попкорн, измученно всматриваясь поверх клиентов. Нас пустили заранее в пустой зал». Две минуты я изучал кресло. Шестеренки и моторы опускают спинку, поднимают ноги, как у зубного врача. Секретарша вдруг тронула меня за локоть сильным, искренним прикосновением. Почему Алена Сергеевна не хочет у нас работать? Из-за меня? Я открою тебе тайну. Просто у нее дряблый зад, бесформенный, ни маленький, ни большой, ни рыхлый. «Просто никакой. А я специализируюсь на толстых задницах. Это единственное, что мне интересно по-настоящему. Я могу вас взять на подмену, если хотите, но мне вас жалко». «Я поняла. У меня просто недостаточно толстый зад». Сгустили свет, и реклама. Я, спотыкаясь, отправился на выход, взял у смуглой девки с попкорном номер телефона и вышел на воздух, на вытертый зеленый коврик, расстеленный до проезжей части. В конце коврика ожидало желтое такси, и я поехал через Мосфильмовскую, читая СМСки. «Приезжай в гости, хочу захлебнуться тобой». Осталась ли в холодильнике вода? Кошка сидела в форточке, свесив лапу, узнала меня и спрыгнула в комнату, встречать. В подъездной полутьме полистал на подоконнике у мусоропровода книги, выложенные на выброс. Все просложены крой одежды и отпер дверь. Есть ничего не хотелось, говорить ни с кем не хотелось. Как это люди ходят в кино? Нагрел воды в ведре, сполоснулся, открыл окно настиж, бросил на диван простыню, подушку и одеяло, разделся, прочитал три страницы «Советская разведка в Америке» В.В. позднякова погасил свет, и кошка прыгнула мне в ноги. Литвиновых тут показывали по телевизору. «Миша вот так вот сидит, головой опирается, все говорит Флора, а он только «да, да, да», Инсульт, что ли? У нее должна быть нормальная пенсия. А у него военная пенсия? Мне Петрова рассказывала. Миша кончил авиационный техникум, пошел в Мехмат, а тут война, Куйбышев, и его забрали в военную воздушную школу. Но Петрова говорит, ни на какой войне не воевал, его убирали в центр, как только начинался бой. Он даже не нюхал, что такое война, а по документам участник... Как вы попали в эту семью? Я приехала из Англии жила как раз в доме дипломатов у Красных Ворот. Хоромный тупик, вы знаете, серый такой дом, как тогда было модно, по немецкому типу. И Девельковский там жил, и Нойман, и Карахан, Пижон Ужасный, и Уманский. На третьем этаже Стамоняковы». Рубинин на пятом, Литвиновой на четвертом. Мама Ави Вальтеровна слышала, что мы с сестрой все время говорим по-английски. Я ненавидела свою сестру. Девять лет разницы, ничего общего нету. Я в Англии в теннис хочу поиграть, а коляска на мне не отойти. Я ее возненавидела, даже не разговариваем». И моя мать сказала, «Тут одна англичанка звонит и все время просит, чтобы ты зашла». «Что, я пойду к взрослой женщине?» «Сходи, неудобно». «Я очень скучала. Я пыталась в Москву узнать. Мясницкую, Садовую, Басманную, Сухаревская башня еще была. Но только не вечером, потому что лично ко мне вечно мужики приставали. Книг нет, газет нет, в какой двор не зайди, всюду воняет. Никто не ездит на велосипеде». От скуки отправилась к англичанке. Встретилась с восторгом, наконец, наконец, разговорчивая, обаятельная, очень может привлечь. Я одна, муж в Женеве, дети в лагере и в ночной рубашке, поймала на удочку. Газеты хочешь читать — приходи, я получаю, и книги волшебные бери. Она одинокая, болтливая, интересная, глаза выразительные. И так меня затянуло, звонит «Приходи на чай, будут гости из Англии». Я и топала с первого на четвертый. В сентябре Максим Максимович приехал. Он после Женева заезжал лечиться в Мариенбад. Я не понимала, кто он, что он, что такое нарком, китайская грамота. За ним Таня приехала, и мы сдружились». А Мишка все матом любил ругаться. Папе жаловалась маме жаловалась ничего не помогало. И меня за косу драл. Как пройдет мимо, так за косу тащит. В один день рассверепело, попалась какая-то палка под руку, так трахнуло ему по голове. До сих пор помню этот звук. Отстал, не пожаловался. Вредный был по всей нашей жизни. Мы с Таней хотим вечером, можем вдвоем встать по душ А этот стервец наливает ванну, я буду мыться. Ляжет, час-полтора лежит, читает книжку. Выходит, чистая вода, даже не намылился, дразнить любил. Каждую зиму мама одного его отправляла в санаторий. Любимчик, сколько вам было? 14 лет, потом я оставалась у них на ночь по выходным, у моих-то комната в коммунальной квартире на всех, а потом Литвиновы переехали на Спиридоновку. Сперва во Флигель, я приехал туда в гости, и мама тут же распорядилась. Вот это Мишина комната, а здесь вы будете с Татьяной спать. Так я вошла в семью. Когда папе исполнилось 60, Сталин ему кадиллак подарил, голубой, как у Чкалова, но у Чкалова по карт. И нас переселили в Морозовский особняк. Комнаты огромные, по 80 метров, дуб. Мы заняли весь верхний этаж. Ваша девичья фамилия Буяновская? Моя девичья фамилия не имеет никакого отношения. Я даже отчество сменила. Настало время получать паспорт. Максим Максимович решил. Надо твою мать вызвать. Мы переговорим». «Девочка, ты ничего не понимаешь, тебе лучше сменить фамилию, неизвестно, что будет». «А что будет? Отца уже в Мурманске арестовали и расстреляли, как шпиона. Я ничего не понимала, я как овца, не привыкла ни к чему. Литвиновы единственные, с кем общалась. Я позвонила матери. Знаешь, с тобой хотят поговорить. О чем? Я не знаю, просто поговорить. Я не присутствовала». на чем чем-то поговорили, мать ушла, я так ее и не видела». Максим Максимович говорит, «Вот теперь ты будешь Зинаидой Максимовна Литвинова, так лучше». «Так меня спасли, таких историй много, меняли детям фамилию, возили за Урал, потрясающее время, и все руководство почему-то взяло приемных детей, у Сталина, Калинина, Орджоникидзе, у Рудзудака была приемная дочь или племянница». Ее заслали в глубокую Сибирь, она без конца писала Швернику, потом еще кому-то на я забыла, никакого ответа. Микояну, Калинину написала, они все ее знали, нет ответа. И тогда она послала только свое фото, без всяких слов. И тут же ее из лагеря забрали, вернули имущество, квартиру дали. Потрясающее время! Ваши новые родители, о, они совсем разные люди! Папа любил танцевать на всех приемах, и со мной даже. Привозил из-за границы много пластинок. Танцы — это движение, движение. Мы по два часа гуляли и летом, и зимой. Я на лыжи его поставила хоть немножко, но ходил и редко падал. Решительный, твердый очень человек. В десять утра, как штык, выезжал на работу — В пять часов, как штык, ехал обедать в кремлевскую столовую и получал на ужин паек, французскую булку, икру. Все нам доставалось. Приходил, сразу спрашивал, кто дома. Сразу обходил все комнаты, в кабинете снимал китель, надевал кофту с треугольными пуговицами и ложился на диван. Я должен пятьдесят минут поспать. Вечером выходил к ужину. Мама жила своей жизнью. С папой они дружили, но не имели ничего общего. Ей скучно было. Прихожу, она в постели. «Вставай, вставай, нельзя лежать!» Одевала ее в красивый узбекский халат, заставляла завтракать. Переводила с английского она много, но все равно скучала. Муж уехал на работу, дети ушли в школы. Что делать? Дружила только с американцами. Тогда много приезжало советских американцев. А папа это не одобрял. Пойми, я не могу к себе в дом приглашать иностранцев. Хозяйством не занималась, мне кажется, за всю жизнь даже чая не поставила на плиту. Все делала женщина Афанасьева, что жила при кухне. Все вместе встречались только за ужином, так всю жизнь и прожили. Почему между ними не было любви? Мамина мама в 70 лет имела любовника, и дочь поучала. Каждая женщина должна иметь любовника. Наверное, это влияло. Так получилось, что школа мама не кончила, нянчила сводную сестру, устроилась в какую-то контору переписывать цифры. Я умирала от этой работы. Через культурную подругу Филлис познакомилась с русскими большевиками в Лондоне. А большевики жили скучно, ждали революции и думали, еще ой, как не скоро. И вот под таким влиянием папе под сорок, семьи нет, революции нет, она англичанка, певучая и жизнерадостная, что-то у них там и завязалось. А еще она помогала ему с переводами писем. Папа часто повторял, как она мне помогала, как она мне помогала, а потом у него вдруг вырвалось. И как же она изменилась, когда мы приехали в Москву? Я не поняла, что он имел в виду. Но я поняла, что ей нечего было делать в Москве, и она создала свой мир и поселилась в нем, любила на выставки ходить, тянулась больше к абстрактному, в модерн, ровым увлекалась, он тогда только появился, завела любовников. Я этого не знала, от туманского мне здорово попадало». «Вы знали Константина Уманского?» Он завидовал отделом печати, и все мамины любовники и накоры шли через него. Она брала с собой американского корреспондента везла на дачу. звонит уманский «Зина, ты в своем уме». «А что я сделала? Почему ты разрешаешь маме возить иностранцев одной на дачу? Ты что, ничего не знаешь?» «Понятия не имею, откуда мне знать?» «Помню случай». «Воздвиженку знаешь? Там президиум ЦК, чуть подальше Кремлевская больница, а на углу магазин, где продавали старые книги. Хороший там дядька был, все запрещенное давал нам с Татьяной, и мы рылись, рылись, Есенин, Блок, Белый, Хлебников, неважно, потом все это ликвидировали. И однажды мама взяла меня на воздвиженку. Идем в гости. Она, я, Уманский и один корреспондент, Кеннет его звали». Поднялись на третий или четвертый этаж. Костя открыл своим ключом, сели, поговорили немножко. Тут Костя встает и толкает меня в бок. «Ну, Зина, мы уходим». «А мама? Это тебя не касается». И мы ушли, а мама с Кеннетом остались. А оказалось, это место – гостиница НКВД. Еще один иностранец приехал как турист – Джок. И мама к нему привязалась, и на квартиру к нему ходила. Папа несколько раз делал ей втык, чтобы в нашем доме Джок не появлялся. Поэтому, если иностранец засиживался допоздна и приходил папа, я прятала Джока в шкаф. А папа кричал маме много раз, «Я не могу их убедить, что ты ничего не знаешь. Они-то думают, что я что-то тебе говорю о работе». И вот однажды мама приехала к Джоку, а его нет, исчез. Какие-то люди за ним пришли, велели собрать вещи и увели. Знакомые австрийские коммунисты тот день оказались на белорусском вокзале и видели, как Джок в сопровождении штатских шел по перрону, и его посадили на поезд. Наверное, папа попросил, чтобы Джока убрали. Он сказал, мама не понимает, какую мне роет яму. Что изменилось в вашей жизни после отставки Литвинова? Первого мая мы ходили на демонстрацию, и, как все порядочные люди, уехали на дачу. Третьего вернулись в Москву, я вернулась из института, а где-то в четыре часа бип, гудок папиного автомобиля. Что случилось? Он же должен сейчас ехать в кремлевскую столовую. Заболел? Ничего не понимаю. Выхожу на лестницу, папа поднимается, входит, открывает свою комнату, кладет портфель. Можешь меня поздравить, я больше не нарком. На пленуме его расчехвостили, только один человек выступил в защиту, Сталин. Поэтому папу не тронули, несмотря на то, что считали евреем. А он себя евреем не считал, возмущался. Я еврит знаю, в синагогу хожу, книги священные я читаю, какой же я еврей. Он очень переживал, когда его называли евреем. И продолжили мы жить как прежде, за квартиру не платили, за питание не платили, все присылали, от фруктов до икры. Ездили на дачу, словно ничего не случилось, но на даче начались распри. Кто куда, у Тани встречи с молодыми людьми, бросила школу, занялась живописью, Миша хочется на концерт, все разошлись. Кончилось тем, что я с папой вечерами на даче оставалась одна, такая я приученная и домашняя, как кошка. Вечно дома сидела. Если в театр, то с папой. А у него пневмония ужасная. Кашлял над туалетом до рвоты. А рядом только я. Я ему горячее молоко делала, чтоб без пенок. Некоторые говорят, он любил вас. Ни к чему это. Он, конечно, ко мне тепло относился. Может быть, за мое внимание баловал. Это я согласна. Шоколад привозил швейцарский. «А я с Татьяной поделюсь. Когда Татьяна переключилась на живопись, папа возмутился сильно и пригласил Грабаря посмотреть. Есть талант?» грабар ничего особенного не сказал. Папа перестал Татьяне деньги давать. «Я возмутилась. Это жестоко. Как же она на трамвае поедет на автобусе? Пусть мама ей дает». Это был его способ отыграться. «Школу не кончила, а кидается в живопись». Мы гуляли. Он сказал, «Я надеюсь, что если меня заберут, я на вас надеюсь». «Что надеешься?» «Что не выдадите, не подпишите то, что нужно, но если маму заберут, мы все пропадем». «Почему ты так к маме относишься?» «Потому что она все подпишет, ей все равно». Он всегда ходил, любил ходить, и в кармане кольт вот такой, а в портфеле у него в кобуре вот такой наган, «Почему ты это носишь? На всякий случай. Я живьем им не отдамся». Он попросил меня найти человека, кто бы прочистил наган, и я не придумала ничего умнее, как попросить начальника папиной охраны Левашова. У папы не было охраны. Потом, когда начал часто ездить, появился Латыш. Латыша посадили, и появился Левашов. Производил интеллигентное впечатление – И у нас роман закрутился. Левашов обаятельный, харизматический. В университетском городе вырос в Томске. Так отличался от всех НКВДшников. Папа мне твердил, ты глупая и наивная. Он специально подослан докладывать, что у нас в семье творится. Я смеялась. Папа, ну что он может сказать? Что ты танцуешь под патефон? Что ты рад, что не работаешь? Что целый день сидишь без дела и ходишь гулять до столовой? Уманского вспоминают как красавца, все его любили, и дочь, говорят, красавица, сексопильный он и за нами с Таней ухаживал, лез в постель, прием в особняке, кончился ужин, он поднялся ко мне в комнату, я его выставила, он в следующую комнату к Тане, и все это так невзначай, ой, я ошибся дверью. А девочка-дочка не столько красавица, сколько у нее были изумительные курчавые локоны. Говорят, Уманский ухаживал за Петровой. Петрова вообще странная женщина. Непонятно, откуда взялась. Ее лицо сфинкс. Я не видела ни разу, чтобы она хотя бы раз улыбнулась. Смуглая, изящная. Такая... Типичная коммунистка. Бывало, месяцами мы ее не видели, а потом она появлялась. Я подозревала, что она связана с НКВД. Откуда она появлялась? Сперва у папы секретарь был на Д, бывший дип курьер Потом секретарь на Элли с комсомола, сын большевика, но его посадили. Потом Козловский, но папа послал его в Бельгию, чтобы спасти от ареста. И появилась Петрова. Официально числилась в издательстве, а связь держалась с НКВД-ами, и каким-то образом ее взяли нарком ин и она зацепилась. Звонила и говорила папе, я к вам приеду на дачу. Я слышала, мама сказала папе, я не знаю, что делать, она навязывается, не могу же я каждый день говорить, не приезжайте. Роман у нее с Уманским был, но романы у нее со многими были. и с литвиновым Я не могу это говорить и отрицать не могу. Папа мечтал, чтобы я стала врачом, но из-за замужества институт полетел, хотя сдала все экзамены, кроме хирургии. Я вышла замуж за Левашова, началась война. Мама, Флора и Павлик уехали в Куйбышев, а я с мужем далеко в Сибирь, за Новосибирск, в деревню. Я на восьмом месяце беременности, у меня день рождения 15 октября, а у меня бзик». Хочу день рождения отметить в Москве. Все меня отговаривали, муж сказал, неумно. Но я показала документы, чья дочь, и мне тут же дали билет. Еду в странном полупустом вагоне, без матрасов, без света, проводники в перчатках, все пассажиры из НКВД, дубленка, ремень, наган, непонятные разговоры. На большой земле, на большой земле, партизаны, что ли? Началась бомбежка. Они из вагона попрыгали, я, конечно, осталась. Они вернулись, а с ними ехал врач. Как вы могли остаться в таком положении? Зачем вы едете? Какая разница, где погибнуть, тут или там? С вокзала звоню папе, я приехала. Он гробовым голосом, что ты сделала, немцы под Москвой? Неужели? Мы ведь уезжаем в Америку через Куйбышев. А я приехала на день рождения. Сумасшедшая. Он прислал к Ярославскому вокзалу машину, и я приехала к нему в кремлевскую столовую. «Что ты сделала? Москва эвакуирована, и сегодня-завтра мы должны уехать. А мне не страшно ни от сирены, нет от бомбежки. Я в бомбоубежище ни разу не пошла. Мы поехали в Куйбышев. Папа как-то виновато говорит. Ты не возражаешь, если с нами петрову поедет?» Для меня это обычное явление, так она присосалась. Я только подумала, где же ее сын? Она появилась на вокзале, мы ехали с охраной в пустом вагоне безо всяких удобств. Только три ящика продуктов, чтобы кормить охрану. Едем. Пап, а что Петрова будет в Куйбышеве делать? Он так тихо и спокойно отвечает. Она с нами поедет в Вашингтон, оформил секретарем. Мама велела ей за мной смотреть. Когда уезжала в Куйбышев, вот она и взяла надо мной шефство. Поедет и поедет. Но я заметила, когда пыталась уснуть, что в папином купе все время горит свет. Я встала и прокалывала со своим животом, смотрю, он там лежит, а она сидит рядом. Ави Вальтровна переживала из-за отношений Максима Максимовича и Петровой? — Ничего, ничего.